Глава 5. «Рыба великолепна!» — восхитилась Ирина Ушина. «Впервые такую ем, но не могу понять, кто это. На осетрину не похоже. Стерлядь? Судак!» — пояснила я. «Неужели?» — удивилась Ушина. «Он обычно сухой, здесь гениальный повар. Поэтому он у нас и работает!» — улыбнулась я. «Когда вы предложили встречу в ресторане, я представила его по-другому», — призналась помощница Ильина. «Зал, посетители...» «А тут один столик, и нет официанта. Вы сами еду принесли. У нас есть кафе для сотрудников», — начала объяснять я. «И на каждом этаже открыто заведение для покупателей. Но там шумно, сложно обсуждать дела, о которых не следует никому знать. И порой не надо, чтобы гости видели в нашем здании». Для переговоров с такими лицами и было сделано особое помещение. «Просто шпионский роман», — рассмеялась Ирина. Сначала вошла в квартиру на первом этаже, на двери которой кодовый замок, набрала комбинацию, которую вы сообщили, прошла по коридору, наткнулась на вторую дверь со своим запором. Лишь преодолев все препоны, увидела вас. «Зато никто из любопытных не приметил вас», — улыбнулась я. «С едой просто. Заказывается доставка из одного нашего ресторана. Ее сюда приносят, думая, что жилец решил пообедать. Оплата картой». «Пакет следует оставить на столе у двери. Его никто не тронет. Весь дом принадлежит нам. Подъезд всегда заперт». «Да», — протянула Ирина. «Заинтриговали. Что за беседа предстоит?» «Вы работаете у Ильина уже год», — начала я. «Верно», — согласилась Ушина. «И как?» — улыбнулась я. «Не задумывались о смене места работы?» «Да каждый день мечтаю удрать от Николая, но некуда», — воскликнула Ирина. «Если хотите что-то от меня узнать, В обмен на нормальную работу, то все расскажу. Ильин он, ну, с ним очень тяжело. Семь пятниц на неделе у мужчины. Вечером в понедельник показываю ему расписание на вторник. Читает, одобряет, велит вызвать клиента на девять утра. Отлично. Клиент сидит в приёмной. Полдесятого. Николая нет. Мне становится неудобно. Начинаю как дура бормотать о пробках. Десять. Нет хозяина. Клиент упорный, не уходит. «Полдень!» «Здрасте вам!» «Приехал!» «В приёмной полно народа!» «Ильин в кабинет!» «Шмык!» «Меня зовет. «Что за парад под дверью?» «Показываю ежедневник!» Николай рукой машет. «Убери их всех!» «Скажи, меня вызвали в Кремль к президенту!» «Сейчас уеду!» Я тихо захихикала и включила чайник. «Следовало другую отмазку придумать!» «Мы с президентом едем на рыбалку!» Ушина обозрелая эклер, который лежал на тарелке. «Да уж!» Врать следует с размахом. Кроме постоянных неувязок с расписанием, Ильин еще постоянно ругается матом. И все в болтуне любят нецензурную лексику. А я верующий человек, меня коробит. «Каким образом вас тогда занесло в холдинг, который выпускает желтую прессу?» — изумилась я. «Правда, у нас тоже кое-кто не прочь язык распустить, но в основном сотрудники хорошо воспитаны». Ирина опустила голову. «Обычная история». Служила редактором в маленьком издательстве. Платили копейки. Я не была замужем. Жила с папой, генералом в отставке. Он получал солидную пенсию, паёк. И без дела не сидел, работал. Нормально все было у нас. Потом отец скончался. Телефон сразу замолчал. Пенсия и паёк испарились. Моих денег еле-еле хватало только на коммуналку. Вы не поверите. Просто полезла в интернет и нашла объявление «Руководящему лицу требуется личный помощник». «С десяти до семнадцати. Зарплата плюс бонус. Пять дней в неделю». Я помчалась по адресу, поговорила с женщиной. «Через два дня позвонили. Приходите завтра. Вас приняли на работу». «Ну и...» Ирина замолчала. Я усмехнулась. «Сидите в офисе с раннего утра почти до ночи. Выходной, если раз в две недели дадут, то прямо праздник. Денег в разы меньше, чем на собеседование озвучили. Но обещают прибавить». Ваши предшественницы дольше полугода там не задерживались. Ушина кивнула. Верно. У нас другие условия, — сказала я и протянула собеседнице листок. Стало тихо. Минут десять женщина изучала текст, потом оторвалась от него. Звучит как сказка. Что следует сделать, чтобы написанное стало явью для меня? Болтун может опубликовать статьи, которые опорочат Маргариту Ласкину. «Если поделитесь информацией по этой теме, то на следующей неделе можете начинать работать у нас», — объяснила я. Ирина покраснела. «Могу лишь сказать, о чем говорят в среде начальства. Не так давно умерла Лариса, жена Николая. Ильин очень переживает и считает, что ее отравила Ласкина». «Зачем Рите так поступать?» — задала я вопрос. «Зависть», — коротко ответила моя собеседница. «Вряд ли», — возразила я. «Маргарита — жена очень богатого человека, брак у них счастливый. Если сравнивать финансовое состояние Ильина и Ласкина, то у второго казна побольше». Ирина пустилась в объяснение. «Со мной никто кончину супруги-шефа не обсуждал, но еще при жизни женщины по офису летала всякая информация. За достоверность слухов не ручаюсь, но якобы, да женить бы на Михайловой, Николай Петрович предложил руку и сердце Маргарите, И она ему отказала. Обе девушки раньше дружили. А как-то раз я слышала разговор шефа с Петром Комаровым. Ильин ему задание дал — найти подход к Ласкиной. «Петя Комаров?» — изумилась я. Режиссер? У нас работает постановщик с тем же именем и фамилией. Наверное, ваш Комаров не наш Комаров?» «Ваш Комаров и наш Комаров — одно лицо», — усмехнулась Ирина. «Он у вас занимается праздниками?» Я быстро осушила стакан воды. БАК постоянно организовывает презентации, фестивали в разных городах России и за рубежом. В холдинге есть отдел массовых мероприятий. Пётр им заведует. Он по образованию и режиссёр Талантливый человек, снимается в кино. Роли у него, правда, эпизодические, но в рейтинговых проектах. Никаких претензий руководства к нему нет. Комаров работает безупречно. У нас ещё есть Егор Холин, заведующий отделом пиара и рекламы. Он устраивает недели красоты в головном магазине. Это единственное мероприятие, находящееся не в юрисдикции Петра. И вот оно, просто шабыш на лысой горе. Следует контролировать каждый шаг Холина. В противном случае ничего хорошего не получится. И креатив мужчины бьет фонтаном. Но это фонтан глупостей. Даже если Холину все разжуют, он натворит черти что. Если на неделю приглашены гости из других городов, то заказать им номера в гостинице Егор точно забудет. А с Комаровым у меня разговор такой. Помнишь про фестиваль «Звезды для бака» в Ростове-на-Дону? Как там дела? И тут же звонок. Обижаешь, начальник? С артистами договорился, билеты всем на самолет заказаны, в отеле кровати застелили. Афиши готовы, местные акулы-пера и нашей барзаписцы, мною прикормленные, клавиатуры наточили. Если певичка Фойка опять в запой уйдет и нас подведет, Вместо нее прилетит блогерша Тигра Кирпич. Она под фанеру воет, но пляшет зажигательно. Миллионы подписчиков у нее. Я налила себе еще чаю. Вот такой Петя. До концерта две недели, а у него все схвачено, за все заплачено. Любой косяк мужчина предусмотрел, даже отказ Фойка от выступления. А вот Егор, у которого завтра открытие недели красоты, за пару часов до начала примется истерить. Позвонил сейчас Олегу Мартынюку, а он отказался прийти. У него весь месяц плотно забит. Так и правда, у человека с его занятостью лишней минутки нет. Приглашать Олега накануне мероприятия — нонсенс. И что певец подумал, по какой причине его заранее не предупредили? «Кто-то слетел, организаторы спешно ищут замену», — улыбнулась Ушина. «Для звезды первой яркости это как оскорбление. Тебя изначально не хотели на празднике видеть, но пришлось позвать».